Без винтовок в горах нельзя. Скотт стал открывать и ставить на стол длинные ящики. Вы какие предпочитаете? Вот, могу порекомендовать. Отличный дробовик с вращающимся барабаном на 4 заряда. Натягивавший сапог и от того, прыгавший на одной ноге, Масса сказал. Римингтон, калибр 52. Серьезный инструмент. У вашего китайца хороший вкус. Он японец. Положив на прилавок две винтовки, подсумки и патроны, Скотт щелкнул костяшками на счетах и продолжил. «Теперь и револьверы. Раз вы русский, предлагаю Смит энд Вессон 44-го калибра, так называемый «Рашен». Двойного действия, разработан по заказу вашего великого герцога Алексея, когда он находился здесь на Бизонов, с великим Баффало Биллом. Смазанная свинцовая пуля. 246 гранов. 23 грана черного пороха. Рукоятка из гутаперчи, Очень удобно». Знаю. «Этот револьвер состоит на вооружении российской армии. Давайте!» «Вашему японцу два?» — спросил хозяин, потому что Маса как раз нацепил желтого цвета пояс с двумя кабурами. «Хидарино хони нунтяку! Миги ни вахизасио сосунда!» — довольно пробурчал себе под нос Маса. «Что означало в левую кабуру нунтяку, в правую — короткий меч?» «Нет, ему револьверов не надо», — перевел Раст Петрович. Самой дорогой покупкой стал компактный цейсовский бинокль с 18-кратным увеличением. На этом экипировка была закончена. Осталось обзавестись лошадьми, подытожил Скотт. Это вам надо на какое-нибудь ранчо. Вспомнив о предложении, которое сделала мисс Каллиган, Фандорин небрежно спросил. Ранчо две луны, далеко отсюда. У корка Каллигана хотите купить, одобрительно кивнул хозяин. Это правильно.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 «У вас есть пони?» — нервно спросил Масса. «На ранчо две луны все есть. Эй, парни, хватит возиться с кидом, ему не впервой!» — крикнула мисс Каллиган. «Приведите рыжую трехлетку, которую я объездила на прошлой неделе. Обою мистера Фендорина подберите хорошего техасского пони. За все про все вместе с седлами я возьму с вас только...» 80 долларов», — обратилась она к Расту Петровичу. Но ну, если папа спросит, вы говорите 120. Пойдемте, я вас с ним познакомлю».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 Первым сообразил, что к чему Корк. А! Вы стало быть, не из Техасской Москвы, а той, что в Воеве. Я совсем про нее забыл. У меня когда-то работал один топ-хенд оттуда родом. Отлично управлялся с лоссо. Нет, сэр, я из той Москвы, которая в России. Про такую папаша Красной Жемчужины, по видимости, не слыхал.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 Евдокия заказала она в прошлом квартале по часам победительницы. Ей отправление награды полагается. Нет, это... Японец вытащил обратно уже спрятанный было в тюк интригующий предмет. Это оказался красный лиф с черными лентами. А следом за ним выскользнули розовые в кружевах панталоны. Председатель отобрал у массы дамские интимности и спрятал поглубже. Для деточек это... Женщины и на лоскуты порежут, куклам платьишек нашьют.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 На этой раз Петрович ничего не сказал, в конце концов, не его дело. Ладно, поехали дальше. Дримвелли открывалась сразу, без предупреждения. Повернули за очередной валун скучного серого цвета, и вдруг пространство развернулось, будто гигантский зеленый веер. Овальная чаша была со всех сторон окружена крутыми, но невысокими горами, склоны которых густо поросли соснами.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 Кузьма Кузьмич сделал приглашающий жест. «В знаменательный день осчастливить изволили. По нашему русскому стилю нынче 26 августа. День Бородина. Будет пир песни с танцами, а как же иначе, триумф русского оружия!» И действительно, ветерок донес издали звуки музыки. Труп, гармоники, скрипки. Кажется, исполнялся марш Преображенского полка. Неожиданный репертуар для иммигрантов и непротивленцев. Председатель вел гостей мимо нарядных домов-близнецов, гордо рассказывая.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 Однако при более внимательном рассмотрении крестьяне оказались странноватыми. Многие в очках или пенсне, да и лица преобладали тонкие, непростодушные, признак, по которому на Руси безошибочно отличают интеллигента, даже если он наденет лапти и поддевку. Песня оборвалась на лихом «Ухнем!» Все обратились к председателю и незнакомцу в грязном костюме и ковбойской шляпе. «Вот, братья и сестры!» Любите, жалуйте. Ираст Петрович Фандорин, наш русский благодетель Маврикий Христофорович прислал нам в защиту и охранение. Присаживайтесь, дорогой гостюшка, к столу, покушайте с дороги отдохните. Евдокеюшка о вас позаботится. Проворная, переваливающаяся с боку на бок Горбунья, судя по имени, та самая, что наработала много, как их работа часов усадила Фандорина в середину центрального стола и быстро наложила на тарелку пирожков, квашеной капусты, пельменей, поставила кружку кваса. За годы жизни в изгнании Распетрович отвык от всех этих чудесных кушаний и едва дождался, пока Евдокия сольет ему на руки воды из кувшина, вытерся льняным расшитым петухами полотенцем и тогда уж воздал должное столу. Тут был и поросенок с хреном, и холодец, и холодные зеленые щи, Да приготовлено не хуже, чем в преснопамятном тестовском трактире! Рядом сел Маса, усмотрел в стороне корзинку со своими любимыми маковыми бубликами, придвинул к себе и слопал сразу штук десять, после чего откинулся назад и принялся стрелять глазками по лицам женщин. Их было гораздо меньше, чем мужчин. Старшим лет, наверное, по пятьдесят, но были и совсем юные. На, -а -а, как хороша! сказал камердинер по-японски.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 Все обитатели общины, вне зависимости от возраста, обращались друг к другу по-семейному. На ты! Это Фандорин уже заметил и потому не удивился. Поразительно было другое реакция Кузьмы Кузьмича. Он ахнул, схватился за сердце. Что такое, Настюшка, ты меня не пугай? без притворства вскрикнул искренне. Румяная Настюшка, смеясь, обернулась к остальным соседям. Вокруг нее сидели одни мужчины. Я вам уже тысячу раз рассказывала, ничего? Те в один голос стали уверять ее, что с удовольствием послушают историю снова. Еще бы. Таким голоском, да с таким личиком, она могла бы хоть таблицу умножения декламировать. Восхищение противоположного пола было бы обеспечено. «Я снова их видела? Черных платков?» «Да ты что!» — побабьев всплеснул руками Луков. «Как? Где? Они тебе ничего не сделали? Не перебивай!» Девушка капризно шлепнула председателя по руке. «Ходила я утром к ручью цветы собирать».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 «Это она. она, на меня!» — шепнул Маса, поворачиваясь красавице профилем, чтобы она могла как следует им полюбоваться. «Не на тебя, а на меня!» — хотел сказать Раст Петрович, но промолчал. «Ишь, цветочки она утром собирала!» — прошипела сидевшая неподалеку женщина. «Мы все в поле работали, а Настя, значит, прохлаждалась!» Пожилой коммунар в допотопном мундире с погонами прапорщика и медалью за покорение Чечни и Дагестана поднялся провозгласить тост. «Дорогие товарищи, сегодня, в 82-ю годовщину Бородинской баталии, я хочу поднять этот бокал медовухи во славу русского оружия. Американцы никогда никого не побеждали, кроме несчастных мексикашек, а мы одолели самого Наполеона за нашу великую отчизну». И он завел дребезжащим голосом «Гром победы раздавайся, веселись, храбрый рос». Многие с чувством подхватили, но не все. Например, горбунья, не присаживавшаяся ни на минуту, и все следившее, чтобы у Раста Петровича и Масы не пустили тарелки, петь не стала, а довольно ехидно обронила. «Бородино давно было. Пора бы уже кого-нибудь еще победить, а то неудобно как-то». «Любительница Чехова», — вспомнил Фандорин, поглядев на ее умное тонкогубое лицо. «Позвольте, а как же турецкая компания?» «Одолел кривой слепого, да сам без глаза остался». Ирас Петрович и сам был того же мнения по поводу Балканской войны, так что возражать не стал. «Вы кушайте, кушайте», — подчевала его Евдокия, — «все блюда моего приготовления. Я здесь вроде оливье. Читал есть в Москве такой знаменитый ресторан. Вкусно там готовят?» «Когда-то было вкусно. Но в последние годы туда ездят не столько поесть, сколько...» Ирас Петрович замялся, подбирая слово. «Повеселиться. Там нынче наверху интимные кабинеты».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 «А у нас рай, причем построенный вот этими руками!» Продемонстрировав Расту Петровичу и Масе свои пухлые персты, Матрона гордо удалилась. руку варуку на! подсокол ей вслед японец. «Тоже красивая женщина». «Ваш китаец сказал, что она дура?» — Евдокия улыбнулась. «Конечно, Лепочка не семи пядей во лбу, но она говорит правду. У нас и вправду рай, особенно для таких, как я».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 не решается. Страшно это, когда ничего в жизни не видел, кроме долины мечты. Ему понравилось, как она говорит. Беззлобно, спокойно. Хотя, если дальше так пойдет, то скоро никого из нас здесь не будет, печально прибавила Горбуня. Разобьют нам мечты злые люди в черных намордниках. О деле говорили в правлении после трапезы. Кроме председателя, в беседе участвовали еще двое старших членов товарищества. «Давишний прапорщик»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 Харитоша, пастух расстрелянного овечьего стада, мало что успел разглядеть. Видел несколько всадников с черными повязками или платками на лицах. Они кричали что-то неразборчивое, полели во все стороны. Он испугался и побежал. Даже на самый простой вопрос, не виднелись ли у разбойников из-под платков бороды, паренек ответить затруднился. раз Петрович наведался на место побоище в одиночестве, потому что никто из коммунаров идти за рубеж, помеченный палкой, с черепом не согласился.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 Кто-то выстрелил сзади и сверху, с очень небольшого расстояния. Очевидно, из засады. С дерева или с небольшой скалы. Произошло это лет 15, а то и 20 назад. Второй череп еще старше, без повреждений, только сверху след ножа. Наверное, снимали скальпы нажали сильнее нужного. Тут на горных тропах, вероятно, человеческих костей полным-полно еще с индейских времен.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 Но Ираст Петрович ничего рассказывать не стал. Велел Масе запрягать и молча сел в седло. «Куда вы? На ночь, глядя!» — не выдержал Кузьма Кузьмич. съезжу прогуляюсь, Проверю версию номер один». Белоснежка и семь гномов Версия номер один пока была единственной и, по разумению Ираста Петровича, самой логичной. В замкнутом пространстве существуют... Двое соседей, которые находятся в столь скверных отношениях, что отгородились друг от друга забором. Коммунары — люди мирные, покладистые. Зато беглые мормоны, судя по рассказам, публика боевая, задиристая, непримиримая. С чужаками не церемонятся, отлично умеют обращаться с оружием. О селестианцах удалось выяснить следующее. Апостол Мароний и шесть его братьев покинули штат Юта давний оплот своей ветхозаветной религии, когда отцы мормонской церкви дрогнули под давлением властей и начали подумывать, не отречься ли общине от многоженства. В 1890 году четвертый президент церкви Уилфорд Вудров издал манифест, запрещавший мормонам иметь больше одной жены, и селестянцы окончательно прервали все отношения с былыми единоверцами. Их сообщество еще больше отделено от внешнего мира, чем община «Луч света». На свою территорию они никого не пускают. Кузьма Кузьмич по дороге рассказывал, что Мароний предложил сплитстоунскому исправнику выбор. Попробует сунуться, пристрелит на месте. Будет держаться на расстоянии 100 долларов ежемесячно. Поскольку это было ровно вдвое больше его жалования, маршал охотно согласился. Чего еще ждать от этого красноносового героя? Объявил, что вопрос о юрисдикции Дримвелли спорен. Может быть, Долина вообще не относится к территории его округа. До тех пор, пока этот казус не будет решен компетентными инстанциями, ему тут делать нечего. Заодно снял себя всякую ответственность за происходящее и на русской половине, что очень пригодилось ему в дальнейшем, когда там появилась банда. Таким образом, никто селестианцев не трогает, никто не мешает им жить по их обычаям. Каждый из братьев имеет по нескольку жен, а у старшего их чуть ли не целая дюжина. В семьях по 10-20 детей. У взрослого населения пропорция мужчин и женщин поддерживается за счет того, что по достижении совершеннолетия право остаться дома получает лишь первородный сын. Его женят обычно сразу на двух невестах, двоюродных сестрах. Прочие сыновья отправляются в мир и могут вернуться лишь если приведут с собой по меньшей мере двух новообращенных девушек, так называемых «голубиц». Селестянцы богаты. Книг, кроме Ветхого Завета, не признают никаких трудолюбивы, очень суеверны, отличные наездники, носят особые шляпы с высокой конической тульей, чтобы помыслы устремлялись вверх, к небу. Мужчины бреют только усы, а волосы на подбородке не трогают, ибо в них вся святость. Потому-то раз Петрович и спросил бестолкового Харитошу, не торчали ли у разбойников из-под повязок бороды. У селестианцев русские наверняка как кость в горле. Если коммуна уберется из Дримвелли, долина превратится в абсолютно замкнутый анклав, где сектантам будет полное раздолье. Прослышав про шайку черных платков, членов которой никто не видел в лицо, бородачи решили воспользоваться этим удобным шансом. Хитрость шита белыми нитками, даже не понадобится принцип «ищи кому выгодно». Других подозреваемых просто не существует. А убогая выдумка про какое-то безголовое привидение наверняка придумана теми же селестианцами. По их скудоумному расчету, эта детская страшилка должна запутать след и создать впечатление, будто они тоже жертвы. Увы, на американском Западе все примитивно, даже преступные замыслы. Точку в этой дурацкой истории следовало поставить незамедлительно, прямо нынешней ночью. А там можно и возвращаться, продолжить работу над усовершенствованием стояночного тормоза. Мысли Фандорина повернули в более интересном направлении. Настоящая жизнь была там в инженерно-механической лаборатории Массачусетского технологического, где ковалось светлое и разумное будущее человечества. А копеечные тайны Дримвели — чушь и глупости. Рыжая лошадь равномерно переступала, беззвучно плывя над стелющимся по траве туманом. Ее копыта были обмотаны тряпками, чтобы не производить шума. С маскировкой дела обстояли хуже. При свете дня испачканный костюм, возможно, не выглядел белым, но в темноте отчетливо выделялся. Зато массу было не видно и не слышно. Он крался где-то сзади, прикрывая тыл. Сапоги со шпорами оставил в деревне. Переобулся вонучи и лапти. На тропу не лез, держался в тени. четверть часа Иерас Петрович ехал шагом вдоль деревянной изгороди, делившей долину надвое, тщетно пытаясь обнаружить какой-нибудь зазор. Стал подумывать, не перемахнут ли. И даже вынул из седельного чехла винтовку, чтоб при разгоне не колотила лошадь по боку. Вдруг раздался странный шелест. В воздухе мелькнуло нечто тонкое и длинное, очень быстро двигающееся. И прежде, чем всадник сообразил, что происходит, на плечи ему упала веревочная петля, а в следующее мгновение мощный рывок выдернул Фандорина из седла. Ремингтон с лязгом отлетел в сторону. Хоть и Раста Петровича когда-то учили искусству мягкого падения, но за отсутствием практики навыки подзабылись. Он не успел одни мышцы как следует напрячь, другие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 Прямо с земли, не поднимаясь, Раст Петрович сделал двойную подсечку. Его ноги качнулись по кругу, будто взбесившиеся стрелки по циферблату часов. И один из обидчиков с воплем крохнулся на землю. Второго Фандорин, приподнявшись, схватил левой рукой за пряжку ремня и рванул на себя, а кулаком правой нанес встречный удар в переносицу. После этого осталось только перекатиться к первому, пока не очухался, слегка стукнуть по шейным позвонкам. Вот оба лежали рядышком. Тихо. Отряхиваясь, Фандорин встал, сердито сорвал с плеч и отбросил в сторону лассо. Маса, черт тебя дери, где ты там? Японец немедленно возник из темноты, ведя по дусцы рыжую. Хорошо же ты меня прикрываешь! рявкнул на него Ирас Петрович, потирая ушибленный при падении локоть. А если по они не аркан кинули, если пальнули из двух стволов, что тогда? Я бы жестоко отомстил за вас, господин! беспечно ответил горе помощник. Давайте скорее посмотрим, кто эти люди. Интересно!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 «Ладно, ладно, помоги-ка». Вдвоем они перекинули бесчувственных селестянцев через холку лошади. «Туда повезем!» — кивнул Масса в сторону русской деревни. «Туда!» — Фандорин показал в сторону селестянской. «А ты исчезни, если что, сам знаешь». Масса с поклоном попятился и растаял в темноте. Ударом ноги Распетрович Петрович сшиб кусок забора на землю и повел рыжую через поле, за которым светились огни.